и никаких подробностей. Подобное объявление вряд ли могло кого-нибудь убедить в истинности позора. Когда же известие о великолепной, неслыханной победе подтвердилось, когда свои и иноземные купцы донесли, что вся Сирия, как по команде, легла у ног на вуха носора город взорвался от радости. Старик-защитник набо уже совсем больной, лично принял участие в грандиозном жертвоприношении, По случаю победы выделил из царских сокровищ множество козлят и ягнят, а также белых быков. Торжества длились до конца месяца до УЗУ. Примечание. Июнь-июль. Конец примечания. Захватили часть следующего месяца Абу. Примечание. Июль-Август. Конец примечания. Даже смерть царя, опечалившая сердца, не отозвалась в сердцах горожан мрачными предчувствиями. Отчаяния по случаю потери его царственности не было, ощущения беззащитности тоже. Его похоронили даже с какой-то светлой, улыбчивой грустью. Спи, отец народа, ты славно потрудился на благо отечества. В твое правление вознесены были боги небес и земли. Старики танцевали. Юноши пели, женщины и девицы радостно выполняли женское дело и наслаждались объятиями. Обильно рождались сыновья и дочери, роды были удачны. Тех, кого тяжесть пороков обрекла на гибель, ты, отец-защитник, спас. Освободил тех, кто был несправедливо ввергнут в узилище. Тот, кто много дней болел, выздоравливал. Голодные насытились, жаждущие утолили жажду, Ноги облеклись в одежды. Спи, набо -Паласар. у тебя теперь достойный наследник. Его царственность распростерлась над священным городом, Как крылья мордука. Блаженствуй, Вавилон! Набо-Полосара вложили в роскошный саркофаг из лазурита, Украшенного золотом и серебром снабдили всем необходимым в подземном мире, и многие, очень многие в тот печальный день поклялись не забывать его имя и поминать наряду со своими предками. Разве честному человеку жалко поделиться головкой чеснока или лука, наполнить миску бобами и налить кружку темного пива старику, освободившему их от ужаса перед Ашуром? Темнело быстро, Но еще быстрее по улицам, к Этаминанке и Сагиле, на улицу, приносящему радость своей стране, сбегался народ. Скоро жители запрудили нарядную Айбур-Шабум, широкий проспект, застроенный по правую сторону дворцами знати, по левую, невысокой, нарядной, выложенной голубыми изразцами стеной, за которой располагалась Вавилонская башня. Ворота царского дворца уже были закрыты. В пределах цитадели вдруг заметались отблески огня. Видно, часовые из числа отборных, охранявших старого царя, наконец заметили факелы, услышали вопли и ликующие выкрики все пребывающей толпы. Сам начальник дворцовой стражи забрался на башню, в стене которой была укреплена правая медная створка ворот, принялся грозить горожанам наказанием, потребовал немедленно разойтись, однако, услышав от возбужденных жителей о приближении наследного принца, потерял дар речи. Тут же к воротам добрались «Рахим, подставь спину» и «Дин, набу», и начали требовать, чтобы ворота были распахнуты и выстроен караул. Начальник стражи крикнул сверху, «Чем они могут подтвердить свои слова?» Тогда жители осветили их лица факелами, «Стражу ворот подтвердили. Точно, господин, эти из отборных царевича!» В этот момент подоспел на Бузардан и крикнул «Ты что, не узнаешь меня, болото?» Начальник дворцовой стражи поспешил с башни вниз. И пропал. Скоро к воротам подоспела основная группа во главе с Навуходоносором. Толпа вместе со стражей, стоявшей внизу у ворот, принялись колотить в медные створки. Наконец они медленно раздвинулись. Во внутреннем дворе уже собралось большинство царских чиновников, проживавших на первом дворе. Одеты они были на скорую руку, кое-кто в домашних туфлях выскочил. Впереди толпы стояли оба брата Навуха Доносора, а также владыка приказа, начальник царской канцелярии, старенький Мордук и писец-хранитель документов с печатью. Лица у всех были растерянные. Никто не ждал царевича так скоро. Как только ворота дворца закрылись за караваном, Навуходоносор подозвал начальника стражи и приказал удвоить посты во дворце. С этой целью можно было использовать прибывших с ним людей. Начальник стражи, услышав приказ, было замялся, Потом сказал, что после смерти великого набо согласно его распоряжению, только Мордук и Шкуни, царевич Набушумулишир, имели право отдавать ему приказания. «Они возражать не будут», — ответил ему Навуходоносор и, повернувшись к брату, спросил, «Так как?» В это время Набузардан встал позади начальника дворцовой стражи, громогласно прочистил горло. Солдаты, прибывшие вместе с царевичем, как было расписано во время последней ночевки, тут же взяли под охрану царскую сокровищницу, дом стражи, все ворота из двора в двор. Шанингзиру повел свой пятидесяток на стены и башни. «Что ты, брат?» — восторженно ответил на Навуходоносору-младший, Набуу-Шапшу. «Это твой дворец, твой город». «Да», — кивнул Навуходоносор, — «это мой дворец, мой город и страна моя. Ты понял, начальник стражи?» Тот поклонился. «Да, господин». Как только караулы были расставлены, знатные толпой окружившие наследного принца, куда входили верхушка городского совета, успевшая прибыть во дворец, военачальники и высшие песцы, служившие на Бополосару, Направились к могиле старика-защитника. Полосар был похоронен на парадном дворе, в богатом саркофаге. Тело было набальзамировано воском, обмазано асфальтом. Затем, к тому моменту, на вуходоносора же уверенно повелевал окружающими, наследный принц уединился с мордукой шкуни. Тот поведал ему что всеми силами крепился против настойчивых требований главных жрецов и кое-кого из городского совета немедленно назначить временного правителя. «Я хранил это место для тебя, Набу, защити трон», — сказал старик. «Такова была воля моего господина. Учти, все присутствующие при его кончине дали клятву поклониться твоей царственности». Таблички с отпечатками их ногтей хранятся в надежном месте. Он замолчал. Царевич тоже. Невысказанная мысль витала в воздухе. Первым произнес имя, о котором подумали оба, Мордук Он вздохнул и сказал. — Да, твой брат. Мне настойчиво подсказывали это имя. Не наперекор тебе, а только в качестве временного исполнителя воли богов до твоего возвращения. Сам он был осторожен, ни разу не обмолвился о необходимости наделения его властью. Он помолчал, потом добавил, «Как видишь, я уже одной ногой в царстве решки галь Если бы я не в срок ушел к судьбе, они бы добились своего». «Это понятно, уважаемый советник», — ответил царевич. «На радость богам ты дожил и выставил. Теперь меня очень интересует, на каких условиях они сговорились. Ты понимаешь, что я имею в виду?» Мордука ответил не сразу, пожевал обмякшими старческими губами. Наконец признался, «они таились от меня». Поспрашивай у своей медянки. «Боги благоволят тебе кудыру. Они наградили тебя достойной женой. О том же самом спросила меня и она, на каких условиях я не сумел. Тогда она сама приложила усилия и узнала, чего тебе следует опасаться. «Чего же?» Поединка господина устанавливающего день, месяц и год с демоном Бездны, подручным Тиамат. Ты имеешь в виду затмение Луны Сина? Да, царевич. Уже в спальне, сидя на кровати рядом с Амтиду, заметно оплывший в поясе, он узнал о тех слухах, которые ходили в городе. Некоторые из них, принесенные служанками и верными наследнику чиновниками, подтвердили медийские и персидские купцы, основавшие в Вавилоне довольно многочисленную колонию. Более точные сведения доставили тайных дел мастера и соглядатые, внедренные Навуходоносором в различные слои местного общества, еще в бытность свою владыкой приказа секретных дел. Согласно аккадским и ассирийским обычаям, определявшим распределение обязанностей в царских семьях, наследник престола всегда отвечал перед царем за добычу сведений и их достоверность. Здесь, в Вавилоне, практической работой занимались главный писец Гарема, наследника Шапи Кальби и советник Нергалуша Зуб, один по должности, другой по призванию». «Прежде всего, твой брат согласился, чтобы, в отличие от твоего отца, держателями и распорядителями земли вновь были объявлены храмы. Это самая главная уступка». «Все остальные, — продолжала рассказывать жена, — не так существенны. Прежде всего, сильные в городе требуют подтверждения привилегий, дарованных прежними властителями священным городам. Далее расширение сферы действия — храмовых судов и отказ в праве обжалования их решений в царских судах, кроме дел по государственным и воинским преступлениям. Изменение пропорции распределения добычи. Жрецы хотят потребовать твердо установленную долю от общего количества добычи, а не просто ту часть, которую царь от щедрости сердца выделяет храмом. И, наконец, чтобы прикоснуться к руке Мардука. Правитель ежегодно должен получать согласие городского совета. Вот даже как! На вухо доносор изломил бровь. Интересно, на что они надеются. Стоит мне привести войско, но с чего разрешение ты приведешь войско? Как так? удивился царевич. Вплоть до начала месяца Арах со мно, Предсказатели предрекают несчастливые дни для тебя. А в самом начале этого месяца должна случиться битва Сина-Луны с чудовищем. До ее исхода, заявляют жрецы, нельзя решать судьбу претендента на власть. Это очень опасно для твоей царственности. Вот почему они упрашивают на временно взять власть в свои руки. Навуходоносор всплеснул руками — Все только и делают, что заботятся о моих интересах. Он помолчал, потом поинтересовался. Братец согласился? Нет. Он заявил, что верен данное отцу клятве, и только с твоего согласия может заменить тебя в эти страшные дни. Ловко. Прости, моя ласточка, я все о делах да о делах. Он погладил жену по объемистому животу. — Жду мальчика. Амтидо опустила голову. — Если будет девочка, ты женишься на этой сирийской дуре? — Вынужден. Ее отец — моя опора в Сирии. Я не могу с ним ссориться. Но если ты родишь мальчика, Белла Миту будет взята в мой дворец наложницей. Это я обещаю тебе. Амтидо опустила голову. Посидела молча. Милый, я так соскучилась по тебе. Она неожиданно заплакала. Охурамаз다 отвернулся от меня. Я боюсь родов, меня страшит появление маленького. Муж погладил её по светлым кудрявым локонам, выбившимся из-под прозрачной привезённой из далёкой Индии накидки. Остяга тоже давно нет известий, сказала жена. На ухо замер. Что-нибудь случилось? Он попал в опалу. и решил, что Астиак собрался поступить с ним так же, как ты со своим отцом. На ухо поднялся, прошёлся по спальне. Это серьёзно, спросил он. Да, отец сослал его воевать дикие племена в горах на востоке. Одним словом, решил держать подальше от агбатанов. «Кто в таком случае может прийти к власти в Мидии?» «Кто угодно из братьев. Для нас особенно опасен самый близкий сейчас к отцу Фрашауштра, так называет его в Мидии. Он коварен, хитер и не пуган. Он может попытаться посягнуть на договор». «Неужели он хитрее и коварнее на бушуму Лешира?» улыбнулся на ухо Доносор. «Твой брат умен, на тот молотый дерзок», — ответил Амтиду. Отец предупреждал, что я своим примером окажу Астиагу дурную услугу. Царевич сразу посуровил. «Однако я не бросаю друзей в беде. Астиаг дорог не только мне или тебе, но и Вавилону. У нас с Мидией договор о вечной дружбе». Я попрошу твоего отца прислать экспедиционный корпус мне на подмогу и буду настаивать на том, чтобы командование было поручено Астиагу. Тем самым мы сразу убьем двух кроликов. С одной стороны Астиаг будет удален от дворца, как того и желает Кеоксар. С другой наследник добудет славу, средства и, главное, ударную силу в споре с Фрошаустрой. Я думаю... Тебе стоит написать отцу. Увери его в искренней преданности Астиага великому царю Мидян, а также, ничего не скрывая, изложи мою точку зрения. Сообщи, что я высоко ценю наши дружеские узы и полагаю, что наш великий союз на руку Мидии не в меньшей степени, чем Вавилону. Только в том случае, если между нами сохранятся братские доверительные отношения, мы сможем разгромить наших врагов и обустроить свои государства. В этом смысле Астиак — желанный гость в священном городе. Ты так и намекни, Киаксару, — желанный гость. Мы должны и дальше укреплять наше братство по оружию. Всякие попытки облыжно обвинить одного из победителей под Мишем в измене будут просто непоняты в Вавилонии. В этом случае мы волей-неволей сочтем, что наши соседи отвернули свои лица от священного города. Твой отец в здравии? Да, он еще крепок, как степной жеребец. То и дело тащит в свою спальню очередных невест. Усмехнулась Амтиду. Так же, как и некоторые, которые то и дело клянутся в любви. Мне не нужны невесты, Амтиду но я неволен распоряжаться собой. Он обнял ее за плечи, привлек к себе, шепнул на ушко. — Ты никуда не уйдешь, любимая, останешься здесь, со мной. Я все понимаю, и в ответ на негодующий возгласом Тедун добавил, я не трону тебя, просто обниму, послушаю, как топает ножками наш маленький. Оставайся. Но прежде я должен встретиться с Набушу Одно из двух. Либо он уже покинул дворец. Тогда его намерения вполне ясны. Либо он ждет меня с требованием объясниться. Ты ошибаешься насчет Набушу Это не только самый умный, но и самый хитрющий человек на свете, которого я знаю. И очень осторожный. Он знает, что я никогда не доверял ему». Мне бы не хотелось его разочаровывать. Ты отдыхай, я ненадолго. Амтиду улыбнулась. У тебя сегодня будет хлопотливая ночь. Я не уйду, милый. Я согрею тебе постель.